Ничего подозрительного не обнаружили. Он был где обычно, занимался чем обычно. Мы, то есть два других стюарда и я, попросили йогширскую полицию показать нам все, что они извлекли из сгоревшей машины, но ничего интересующего нас там не оказалось. Он был холост, жил с матерью и сестрой. С их позволения мы обыскали дом в надежде найти какой-то материал